Винит вновь прибыл в то место, где когда-то располагался Церцебург. Основываясь на песне орков, убежище четырех раз располагалось в пещере. «Я должен найти подходящие горы или горный хребет, которые были бы недалеко отсюда». За пределами великих полей Ильса начинался крутой гористый ландшафт. «Значит, если в песне говорилось про ветра», Значит, там должно быть достаточно открытое место. Кроме того, дело происходило весной, и там было много цветов. Что ж, здесь много мест, где растут цветы. Поскольку Вид уже имел опыт в поиске самого рацебурга, то просто решил отправиться в самое наиболее вероятное место. Конечно, он мог бы попросту взять одну из вивер и полететь, однако в небе он мог что-нибудь не заметить. и пролететь мимо, а потому решил идти пешком. Также Виит подумал, что таким образом он сможет больше увидеть или даже почувствовать. Сады Ванессы. Из-за проводимого фестиваля бабочек здесь всегда было много людей, цветы уже полностью распустились, а поэтому Вид шел осторожно, стараясь ненароком не наступить на один из них. «Ни к чему разрушать природу!» Медленно ступая по земле, он смотрел, как раскачиваются по ветру цветы. «Красиво!» Множество людей, посещавших эти места, ставили под угрозу существование цветов, посаженных вдоль дорог. Местный лорд потратил много усилий, чтобы высадить их, но некоторые из них все же погибали. Дзинь, благодаря бережному отношению к окружающей среде, текущее значение садоводства увеличилось. Близость к природе увеличилась на один. На лице Вида появилась гнилая улыбка. Ха! Даже не ожидал! Что ж, пусть это совсем немного, но это тоже неплохо. Чтобы не навредить своей близости к природе, Виид не мог вырывать цветы. Однако он все равно мог заработать, составив ландшафтную карту местной флоры и продав ее заинтересованным садоводам. Он продолжал бродить по цветущим полям. пока не наткнулся на место с грудой камней и щебня. Оно выглядело старым, и в обычной ситуации люди попросту не обратили бы на него внимания. Однако Вид все-таки решил подойти и осмотреть их поближе, и в этот момент. Дзень, вы обнаружили историческое место – стены Петры. Теперь вы можете производить стены Петры в своих городах». Данные стены являются низкозатратными оборонительными сооружениями и понижают боевой дух атакующих монстров. Ваша слава увеличилась на 230, ваш интеллект увеличился на 3. Затем перед видом всплыл видеоролик. Гномы раскалывали большие камни на небольшие блоки, которые подхватывали орки и строили из них стены. Укладывая их ровными рядами, они тем самым создавали препятствия на пути вторгающихся монстров. «Если бы не задание, я бы сюда никогда не пришел!» Вид стоял возле обломков, глядя, как проходят мимо обычные игроки. Они наступали прямо на древние развалины, а затем шли по своим делам – в охотничьи угодья или на фестиваль – ВиИД тоже подумывал присоединиться к знаменитому фестивалю, но сейчас приоритетной задачей были поиски исторических сведений. Чтобы узнать побольше подробностей о топографических данных этой местности, я должен отыскать экипировку, которой они пользовались. Вид бродил по округе, обыскав все, что только можно было найти – Но даже при этом его добыча была не особо велика и ограничивалась несколькими секирами орков, прогнившими металлическими частями какого-то обмундирования и кусочками глиняной посуды. Также он немного порыбачил в реке Тинус. Дзинь, вы рыбачите на реке Тинус. Люди истовля ловят здесь рыбу. Когда не хватало мяса, даже гномы приходили сюда за уловом. Рыбачи на реке Тинус, вероятность поймать рыбу увеличивается на 37%. Текущее значение рыбалки увеличилось. Таким образом, совершив несколько небольших открытий, вид постепенно углублялся на восток. После долгих поисков он наконец прибыл в горную местность. Со своим уровнем виду не нужно было беспокоиться о зверях или монстров, которые здесь обитали. Кроме того, сюда нередко приезжали начинающие игроки. стартовавшие в Бронисе. Таким образом, эта местность была достаточно безопасной, хоть и пустынной. Кажется, это где-то здесь. Он миновал реку и прошелся по цветущим полям. Как и говорилось в песне, теперь самое тяжелое – найти нужную гору. Думаю, стоит начать поиски с вершин. Отбросив несколько неподходящих горных вершин, он может сузить область поисков. Третье – Вид, залетело небо на своей виверне, осматривая горные пики. Так, эта гора отпадает. Здесь меня слишком быстро обнаружили монстры. Четыре разы должны были выбирать такое место, где могли бы оставаться в безопасности от нежелательных посетителей. Вид одну за другой осматривал горные вершины. Рельеф должен быть достаточно крутым. Первое же ущелье и ты труп. Благодаря полученной из песни информации и найденным предметам Виит знал, что в этом месте должно расти определенное количество деревьев. И оно не должно быть сильно удалено от талины с цветами. Здесь слишком узко, даже если внутри достаточно широкая пещера, ее жителям будет, ну, в общем, слишком сложно выбраться из нее. Пещера должна была быть уютной, но скрытой. Вскоре он отыскал место, где росло достаточно много деревьев, а внизу находилось целое разнообразие ущелий. Большинство зверей не осмелилось бы прийти сюда, но так могло быть и потому, что на этой вершине обитали другие монстры. Вид спустился и решил осмотреть все подробнее. Также он расталкивал особо крупные камни – пытаясь найти скрытые пространства, которые, возможно, еще не были исследованы. На этой вершине было разбросано много не совсем обычных камней, но, к сожалению, он нашел только один, который был ему полезен, как скульптору. Не каждый скульптор мог бы сдвинуть с места огромный валун, заграждавший проход, но он мог просто воспользоваться каким-нибудь трюком, чтобы расколоть его или сломать. Ф Здесь какие-то отметины, похожие на следы от ударов. На скалах отчетливо виднелись царапины неизвестного происхождения, идентификация. День, вы видели следы ударов, нанесенные орками. О, это где-то рядом! Вид быстро огляделся по сторонам своим цепким взглядом. В округе росли высокие деревья, и хватало камней с прочими материалами, которые можно было бы для этого использовать. Все эти факторы делали найденное место очень подозрительным. Никогда бы не подумал, что все начнется отсюда. Вид решил сделать комплексный осмотр. Сверху донизу, начав раздвигать камни и осматривая каждый дюйм пространства. Шух-шух-шух, вдруг откуда ни возьмись, из своего укрытия выскочила напуганная видом белка. Вид сдвинул в сторону огромную глыбу, которая, казалось бы, искусственно размещена здесь среди других, похожих на нее по размерам валунов. «К этому явно приложили руку!» Расправившись со всеми камнями, вид обнаружил отверстие, достаточно широкое, чтобы в него могли пройти два-три человека.